Часть пятая. Трое в одном веке. Что наша жизнь? Игра, ответит любой, кто слышал знаменитую арию. А кто ее не слышал, все равно ответит то же самое. И будут правы. Только до какой степени наша жизнь игра, навряд ли они могут себе даже представить. Сегодня это более всех понимают ученые, которые исследуют устройство и работу мозга. На моем столе лежит книга, изданная в 1990 году в серии классики мировой науки. Это труды великого российского ученого Николая Александровича Бернштейна. Послесловие академически сдержанно говорится, что его работы оказали влияние на развитие физиологии, психологии, биологии, кибернетики, философии и естествознания. Не слабо, правда же? Лет пять назад в Америке и Германии прошли большие международные конференции в честь столетия этого ученого. Уже несколько научных книг и несчетное количество статей посвящено его идеям. На обеих этих конференциях был его ученик, которого молодые ученые издали оглядывались с почтительным изумлением, довольно различимо шепчат друг другу. Он знал его при жизни, это фантастика. Только Россия, похоже, все еще не может осознать, что в ней родился и жил загнанный и непризнанный при жизни гений, идеи которого уже давно проходят во всех университетах мира как классические. Гений жил в Москве, в густонаселенной коммунальной квартире на улице Щукина. Жил он очень бедно, ибо был давным-давно уже уволен отовсюду. Все лаборатории его, он основал их несколько, были закрыты еще в 50 году. Пенсия была ничтожно маленькой. Он почти всегда был весел и, похоже, что счастлив. Он работал, и работа продвигалась. Никак я не могу сообразить, с чего бы мне начать, чтобы соблюсти какую-нибудь иллюзорную последовательность изложения. Несколько последних лет жизни Николая Александровича я к нему довольно часто приходил, и это мне сейчас мешает. В памяти всплывает длинный и запущенный коридор коммуналки. Вся эта квартира некогда принадлежала его отцу, очень известному московскому психиатру. Вот и начало. Психиатр Бенштейн основал в Москве лечебное заведение, позже ставшее зловещим символом советской психиатрии под именем Института Сербского. Но интересно, что основан был прямо с противоположной целью – для психиатрической помощи больным, оказавшимся почему-либо в полиции. Потому и квартира отца была неподалеку от этой клиники. Николай Александрович закончил медицинский факультет университета, служил военврачом в Красной Армии, а в начале 20-х пошел работать в Институт труда, созданный романтиком и энтузиастом поэтом Гастевым для научной подготовки прекрасного светлого будущего. Убит, как и такие же другие. Начинающий физиолог Бернштейн занялся изучением движений, а конкретно ударами молотка позубил. Ибо как именно строит мозг и нервная система любое человеческое действие, известно еще не было, а досконально неизвестно и по сейчас. Николай Александрович изобрел несколько методик изучения движений. Занялся тем, что проще именовать биомеханикой. И преуспел. В 30-е он уже доктор наук, профессор, основатель нескольких лабораторий. В 36-м он пишет книгу, которая обсуждает все известные гипотезы работы мозга и со спокойной твердостью вступает в резкую полемику с идеями своего великого коллеги Павлова. Книга эта света не увидела совсем. Не потому, что Павлов был уже канонизирован как единственный и непререкаемый авторитет. Эта беда произошла чуть позже. Книга не вышла в свет из-за немыслимого, на сегодняшний наш взгляд, благородство ее автора. Павлов умер в том году. Полемизировать с покойным оппонентом молодой Бернштейн считает для себя непристойным и задерживает выход книги, уже доведенной до верстки. Оставалось только сделать переплет. В этом виде сохранилась книга до сегодняшнего дня. Очень обидно, потому что еще в конце 20-х, изучая всякие движения, молодой физиолог походи делает открытие 15 годами позже принесшее мировую славу Норберту Венеру, отцу кибернетики. Он вводит понятие обратной связи, непрерывного сообщения в мозг о результате каждого мельчайшего действия. Сегодня это классические азы любого управляющего устройства. Под названием сенсорная коррекция, слава понятны, правда же? Это впервые было введено в научный обиход. А теперь я сделаю довольно длинный экскурс в историю познания мозга, чтобы очевиднее стало, как велик прорыв вперед, совершенный изгнанным отовсюду затворником с улицы Щукина. Я просто-напросто надергиваю куски из своей давней книжки «Чудеса и трагедии черного ящика». Она и привела меня когда-то к Николаю Александровичу Бернштейну, за что я до сих пор благодарю судьбу и тех приятелей ученых, что меня туда отправили. Если совсем издалека, то следует начать с Декарта. Он в своем 17 веке внес в познание мозга первую очень значимую идею. Он наткнулся на нее, гуляя в парке, где стояли статуи-автоматы. В гроте фигура купальщицы, убегающей при приближении человека. А если к некоторым статуям приближаться спереди, они окатывали водой. Простейшие механические автоматы натолкнули Декарта на понятие о рефлексе. Что означает отражение и наши действия, это отражение реакции на те события, что происходят во внешнем мире. Так, ощутив жар от огня, некие жизненные силы, передаваясь по нервам, как вода по трубкам садовых статуй, сообщают мозгу о том, что руку следует отдернуть. С помощью давления тех же жизненных сил, замените это современными словами, нервный импульс, и все станет на свои места. Мозг заставляет руку отдернуться. Точно так же Декарт трактует и все человеческие поступки. При виде страшного предмета, изображение которого возникает в мозгу, пишет он, жизненные силы направляются в ноги, двигая их так, чтобы убежать. У людей с другим характером, иным устройством, эти жизненные силы приводят в действие руки с целью защиты. Так возникла первая основа Первый, но фундаментальный камень наших представлений о мозге. Надо ли говорить, что одновременно его познавали, как планету, только на карту наносили не острова, пустыни, реки и хребты, а извилины, выступы, бугры, падины, отверстия и щели. Гадая и безуспешно докапываясь, где и в каком виде квартирует сознание, таятся способности, протекает мышление, гнездятся пороки и наклонности. К концу прошлого века завоевала окончательное первенство теория, согласно которой деятельность мозга это слаженное взаимодействие 14 миллиардов нервных клеток, нейронов. Сочетаниями и связью цепи нейронов шифруется и воспроизводится все, что знает, умеет, делает и ощущает человек. Как шифруется, до сих пор неизвестно. А назначение наших органов чувств Перекодирование в нервные импульсы всех сведений из внешнего мира и передача этих сигналов в мозг по цепочкам нервных отростков, кабелей связи. Мозг моделирует мир. Он создает какие-то очень полные и точные образы, модели явлений, вещей, событий, всего, что совершается и происходит во внешнем мире. Игра с миллионами таких моделей и есть величайшая пока загадка мышления, творчества, памяти, действий, движений и поступков. И почти тогда же, почти полторы сотни лет назад, появилась книга Сеченова «Рефлексы головного мозга». Автор писал о полной машинальности мозга, словно рефлекс, отражение, реакция становилась ключевым в познании работы этого верховного органа управления. Сеченов оптимистически писал «Чувствуете ли вы теперь, любезный читатель, что должно прийти, наконец, время, когда люди будут в состоянии так же легко анализировать внешние проявления деятельности мозга, как анализирует теперь физик, музыкальный аккорд или явления, представляемые свободно падающим телом. Книга Сеченова сполна определила жизнь сына одного рязанского священника. Однако же сначала он занимался изучением физиологии пищеварения. В 1903 году имя лауреата Нобелевской премии Павлова стало известно всему миру. Но среди его наблюдений оказался небольшой факт, лежавший в стороне от столбовой дороги тогдашних интересов ученого. У его подопытных собак появлялась слюна не только от вида и запаха пищи, но и при звуке шагов экспериментатора. Так и говорили, появляется психическая слюна. Только что это такое и откуда? В непроходимой чаще явлений психики просветов еще практически не было у Павлова нашлось мужество отказаться от уже проторенной им дороги и врубиться в эту девственную чащу, да еще с грубым по тогдашним понятиям – топором физиолога. Так и появилось вскоре понятие об условном рефлексе. Нервная система любого живого существа от рождения оснащена инстинктами, программами поведения, без которых обладатель не выжил бы в борьбе за существование. Сами названия инстинктов исчерпывающие говорят об их предназначении. Оборонительный, пищевой, родительский, продление рода. Есть еще ориентировочный инстинкт, рефлекс, что это такое. Любое событие во внешнем мире вызывает у живого существа реакцию, определяемую одним из этих инстинктов. Нападение или бегство, забота о потомстве, настороженное любопытство, половое стремление. Таких реакций множество, поскольку жизнь немыслимо разнообразна. Но если с неким событием, вызывающим вполне определенную, основанную на инстинкте, реакцию, совпадает по времени какое-нибудь другое, порой незначительное, лежащее в стороне от главных интересов существования, то теперь и оно может вызвать такую же реакцию. Спасая глаз от струйки воздуха, мы на мгновение закрываем его. Инстинкт безопасности – Работает безотказно и стремительно. Если вдуванию воздуха будет предшествовать какой-либо звук, наш мозг довольно быстро это совпадение уловит. И теперь уже только при звуке мы будем привычно закрывать глаза. Установилась временная связь. Условный рефлекс. Павлов работал с собаками. Дает мясо, у собаки выделяется слюна. Перед кормлением несколько раз вспыхивает лампочка а после только вспыхивает лампочка, у собаки течет слюна. Из цепочек, порой очень сложных, таких временных связей и состоит значительная часть взаимоотношений мозга со внешним миром. Значительная, но не вся, и притом самая элементарная. Павлов и его соратники говорили, жизнь любого живого существа – это непрерывные ответы и реакции на запросы и требования окружающей среды. Меняющийся мир воздействует на органы чувств, и эта информация, пробуждая многочисленные временные связи, образованные ранее, определяет поступки и действия животного или человека. Мозг уподоблялся телефонному узлу. Поступил сигнал, телефонистка соединилась с соответствующим номером. Соответствие – результат жизненного опыта. И абонент ответил – совершается действие. Связь четкая, многообразная, и жестко определенная. Жизнь выглядела набором превосходно налаженных ответов на воздействие внешней среды, а мозг – панелью управления с богатым набором кнопок. Жизненная ситуация через органы чувств по нервным проводам нажимает одну из кнопок, и выдается заученное действие. Это и в самом деле объясняло многие проявления работы мозга. Только далеко не все. С какими, например, инстинктами Могла установиться временная связь, предполагающая прошлый опыт, когда человек впервые совершал какие-либо новые действия. Учился ездить на велосипеде, бежал по незнакомой пересеченной местности, осваивал балетный этюд или балансировал на канате. На ковре два борца. Мгновенные перехваты, броски, обманные движения, стремительные перемены поз. Великое многообразие действий каждая из которых имеет сию секундную цель – захват, подножку, уход. Кто ж подсказал эту цель? Ведь сознание явно не участвует в каждой мелочи схватки. Оно просто не поспевает за ее темпом. Все происходит как бы машинально. А как угадывает мозг, какие мышцы надо срочно включить, чтобы удержать в равновесии человека, подскользнувшегося на льду, осваивающего незнакомое сложное движение – В воде ли, на земле или в воздухе? Исследователи называли свою тему очень точно. Двигательная задача. Как ее решает мозг в каждом конкретном случае, можно было только гадать. И записывать, фиксировать все видимые движения человека при решении поставленной задачи. Этим и занимались сотрудники Бернштейна в нескольких его лабораториях. Сам Павлов прекрасно понимал, что его работами положено только начало. На одной из своих знаменитых сред, когда сотрудники, специально собираясь, обменивались идеями, он как-то говорил, «Когда обезьяна строит вышку, чтобы достать плод, то это условным рефлексом назвать нельзя. Это есть случай образования знаний, уловления нормальной связи вещей». Павлов еще не знал, а если бы знал, то очень бы расстроился, что вскоре после смерти его имя превратят в икону, а одновременно в дубину, которой будут бить всех, кто думает хоть чуть иначе, и продвинулся вперед. У Советской империи был один вождь, одна идеология, один признанный лидер в каждой науке.